Я не леди этого дракона но сценарий давно утвержден. Глава пятая. Я изо всех сил старалась не дышать, но сделать это было нелегко. Проклиная тех, кто убирается в этой комнате, с отвращением провела пальцами по полу, отчего на подушечках осталась пыль. Резко захотелось чихнуть. От натуги даже покраснело и, молясь местным божествам, просил их выпроводить герцога из спальни подальше. «Мария!» «Нет ее и не будет!» Шаги приблизились, и теперь я могла лицезреть носки, начищенных до блеска кожаных сапог. Проклятая пыль таки добралась до моего носа. Апчи! «Мария, что ты делаешь под кроватью?» Раздался удивленный голос. «А так, непонятно!» От незнакомцев прячусь. «Ридер, какая неожиданная встреча!» Нараспев бормотала я, задом выползая на свет. Снова чихнула и громко выругалась, отчего блондинчик прибавил глаза. «Ой, ну надо же, какие мы нежные!» «Я вижу, ты готовилась. Вот только ползать по полу было не лучшей идеей. Он явно намекал на то, что появляться при доче герцога в пыльном платье неуместно. «Вот только мне-то что?» Я вообще его не звала. Ридер, мне не удалось обсудить это с вами утром, но мне кажется, что я не та, кто вам нужен. Вы наверняка перепутали. Да нет, я не против, если именно ты скрасишь мой вечер вместо Нарисы. А что, есть какие-то сложности? От его ответа я впала в ступор и глубоко так призадумалась. Скрашу вечер, и эти сальные взгляды мужчин — высокопоставленная прислуга, Прозвучал в голове голос Гуннера, и я вдруг все поняла. Покраснев, как вареный рак, судорожно прижала ладони к груди. «Я не проститутка!» Теперь залился краской уже герцог. «Я и не думал такого говорить». «Тогда чего пришли? Я здесь живу, потому что других комнат нет. По крайней мере, придворный маг сказал, что буду жить здесь». На лице мужчины отразился весь спектр эмоций, от удивления до шока. а когда до него дошел смысл сказанных мною слов, спрятал лицо в ладони. «Мария! Ну, конечно же! Ивар ведь предупреждал меня! Ох, прошу прощения, я повел себя недостойно джентльмена!» «Да ладно вам!» — смутилась я. «Нет-нет, его величество говорил, что вы прибудете сегодня. Я должен был понять сразу, как неловко. Прошу, все же составьте мне компанию за ужином в ресторане». Я должен загладить свою вину. Я ведь ворвался к вам в спальню утром, а вы... Я... Я не думал, что Нариса уже здесь не работает. Герцог распинался так откровенно, что мне даже жаль его стало. Тяжело, наверное, признаваться, что сам пятнаешь свою репутацию. А вообще, какого черта меня поселили в комнатах проституток? Завтра же спрошу у Гуннера. А пока... Мое любопытство и полное отсутствие чувства самосохранения... «Когда-нибудь уведут меня в могилу». Нервно хихикнула. «И так увели. В другой мир. Я с удовольствием сопровожу вас в ресторан». Улыбнулась и хлопнула ресницами, предвкушая незабываемый вечер. Нестерпимо сильно хотелось посмотреть мир, в который попала. И, может, даже увижу драконов. Летающих, а не как тот, которого видела утром на троне. Интересно, драконья ипостась короля такая же неуклюжая, попросила минутку подождать и нырнула в ванную комнату. Лихорадочно, дрожащими руками собрала волосы в пучок, заколола их единственной невидимкой и, плеснув в лицо холодной воды, посмотрела в зеркало. Кошмар! Глаза горят, лицо красное, а губы дрожат. Это все нервное. Не каждый день я хожу по ресторанам с герцогами. Если все это сон, то такой сон мне нравится. Получше тех, что я видел раньше. Картошка с глазами, поющие крокодилы, еноты на воздушном шаре. Так, все, соберись. Натянула кроссовки, нисколько не заботясь о том, как это смотрится. На земле так можно ходить, а здесь я наверняка вызову вопросы. Выплыла в спальню, по-дурацки улыбаясь. Готово? Кивнула и хотела смущенно повести плечиком, как в фильмах романтических. Но суставы хрустнули, разрушая мой утонченный образ. Король говорил, что я красивая. Вот только знал бы он, что красоту я преподносить не умею, не переживал бы так. Ридер, надо отдать ему должное, сделал вид, что не заметил. А вот я заметила, как уголки его губ дернулись вверх. Никогда мне не быть леди. Несмотря на поздний час, по коридорам все еще сновали служанки. Сонные, растрепанные, в мятых платьях. Они бежали то в одну сторону, то в другую. но уже с подносами, на которых при движении звякали чашки чайник. Господа изволят почивать в ночи? Мария, а кто вы и откуда? Ивар обещал познакомить меня с вами завтра, но вот видите, как получилось. Раз мы уже знакомы, расскажите о себе поподробнее. Ридер, как вы думаете, им не жарко? Сделала вид, что не заметила вопроса и тыкнула пальчиком в сторону стоящих у входа стражников. нет что вы они не живые я так и думала сердце больно ударилось о грудную клетку и пустилось в скач они там задохнулись в этих одеждах нет они вообще не живые изначально то есть как теперь сердце рухнуло вниз замок наполнен мертвецами я больше не буду гулять по нему в темноте стражники двинулись в нашу сторону и мне не оставалось ничего другого кроме как вцепиться в локоть ридера. Он же меня защитит? Должен защитить. Широкие двери распахнулись, пустив в холл ночную прохладу, наполненную цветочным ароматом. И мертвецы в латах вернулись на свои места. Я же пулей выскочила на улицу. Латы пустые внутри. В них закован огонек жизни и настроен на охрану замка и его обитателей. Стража только выполняет приказы. При этом их не нужно содержать, и они никогда не устанут и не уснут. Тем самым в замке обеспечена полная безопасность. а, -а, -а, -а, -а Только и смогла протянуть я, не понимая ровным счетом ничего. Ридер провел меня по широкой тропинке к воротам. По пути я то и дело останавливалась понюхать необычные цветы. Белые бутоны роз сверкали в лунном свете, словно каждый лепесток был выполнен из тончайшего стекла. Но тронув цветок пальцем, мою кожу обдало теплом. присущим только живому. — Так красиво! — шепнула и, вздохнув, вернулась на тропинку. Железные ворота отворились бесшумно и явили моему взору вымощенную камнем площадь, мост через узкую реку, а за ним — город. Домики, как из средневековья, тонули в зелени. Стены и даже крыши у некоторых зданий затянул плющ. Повсюду цвели клумбы. И единственное, что меня смутило — Никакого освещения. Если бы не полная луна, я бы вообще не смогла ничего разглядеть. Экипаж уже готов. Ридер мягко подтолкнул замершую меня вправо. Только сейчас я увидела внушительных размеров повозку, в которую были запряжены двое белых лошадей. Кучер в черном смокинге вызвал улыбку. Соскочив с скозел, отворил дверцу и, поклонившись едва ли не до земли жестом, пригласил нас всю дорогу. Я разглядывала город в окошко, временами вскрикивая «Ух ты!», но вовсе не потому, что я действительно заприметила что-то «Ух!», а потому, что Ридер несколько раз пытался вернуться к своему вопросу. Но отвертеться не удалось. Ехали мы долго, и вот, когда экипаж подскочил на очередной кочке и, замедлив движение, затормозил у здания, смахивающего на маленький замок, Ридер, сидевший рядом, взял меня за руку. «Мария!» Так вы расскажете мне, откуда вы. Его величество говорил, вы специалист в области туризма. И, простите мне мое любопытство, но мне крайне интересно, где вы этому обучились. Спас меня кучер, открывший дверь. Пришлось вылазить из экипажа. Ну а потом у меня было время обдумать ответ, пока мы шли к ресторану со странным названием, состоящим из каких-то закорючек. Меня смутил цвет фасада. Кроваво-красный. А вот внутри интерьер оказался спокойным, чем-то напоминающим убранство королевского замка, но гораздо проще. «Герцог Ховард, рады снова видеть вас в нашем заведении!» За стойкой на входе млела блондинка в синем костюме. Пожирающим взглядом окинула моего спутника и неприязненным меня. «Мой столик свободен?» «Да, конечно, проходите. Если что-то понадобится, дайте знать». Последняя девушка проговорила томным голоском и закусила нижнюю губу. «Отвратительно! Вы пользуетесь популярностью!» Безразлично заметила я, разглядывая полупустые столы в зале. «Какой из них ридера?» «Вот сюда!» Герцог не ответил на мое замечание, увел в конец зала, и мы оказались за ширмой, скрывающей столик от любопытных глаз. Издалека доносились звуки музыки, и меня замучил закономерный вопрос. «Музыканты живые или в этом мире уже изобретена электроника? Если так, то странно, что мы приехали сюда не на лимузине, а на лошадках. Вы бывали ранее в этом заведении?» Разглядывая меню, спросил мужчина. И тут же перевел на меня внимательный взгляд, следя за эмоциями на моем лице. Улыбнулась и качнула головой. Сделала вид, что очень увлечена выбором блюд. Картинки были вполне понятными, а вот названия... Ладони мигом вспотели. Дрожащими пальцами принялась быстро листать странички, но все, абсолютно все было написано непонятными мне закорючками. Ридер! Хриплым, испуганным голосом позвала герцога и подняла на него взгляд. «А на каком языке говорят и пишут в Альмавире?» «На граньсе, конечно», — неуверенно протянул он, а потом его глаза загорелись любопытством. «Вы из другого государства?» «Эльфийка? Хотя нет, конечно, что это я?» «О, Гуннер же меня взорвет, как графин!» – простонала я, уронив голову на руки. «Зачем?» «Завтра утром он поведет меня в турагентство. Это мой первый рабочий день. И Мак сказал, что если я создам проблемы, он меня взорвет. А я читать не умею». От моего вскрика зашедшая за ширмоофициантка, официантка дернулась и, быстро поставив на столик два бокала воды, скрылась в зале ридер подался вперед всем телом стиснул мою ладонь в своей и проникновенно заглянул в глаза все в порядке не волнуйтесь гуннар должен предоставить артефакт позволяющий переводить чужие языки все королевства ведь говорят на разных например гномий язык я все никак не могу выучить и активно пользуюсь таким артефактом, а мой отец не знает эльфийский что с того что вы не понимаете гранс это нормально герцог говорил таким спокойным тоном что пока слушала страх отступил и правда чего я расклеилась мак же не дурак должен понимать что я не бум бум в их письменах подождите а как вы говорите я человек с земли почему могу говорить на гранси не знаю но читать не могу выдохнув схватила бокал воды осушила его полностью и с громким стуком вернула на стол Вновь появившаяся официантка ускакала еще быстрее, чем в первый раз. И «Инамирянка! С ума сойти!» «Меня Гунор притащил. Там, в своем мире, я чуть не окочурилась, и Мак меня...» «Что сделала?» «Едва не умерла. Я провалилась в люк, Мак меня спас и притащил сюда с целью использовать как рабыню. Якобы я лучше них понимаю в туризме, а я вообще бухгалтер!» Выкрикнула наболевшая. «Ну никак, бухгалтерия не вяжется с туризмом. И вообще, я только три курса закончила». «Хмм...» — только и смог издать шокированный герцог. Минуту спустя за ширму вновь заглянула девушка. Осторожно спросила. «Готовы сделать заказ?» «Да. Мария, я закажу вам. Вы не против?» Качнула головой. Пока не принесли заказ, сидели молча. «Я думала, как выпутываться, если маг не даст мне переводящую штуковину». А Ридер не сводил с меня пристального взгляда, словно диковинку рассматривал. В конце концов, когда перед нами появились глубокие тарелки с супом, салат и бутылка вина, я не выдержала. Я выгляжу так же, как все, или нет? Ну, вы ничем не отличаетесь от жителей Альмавира, разве что это обувь. Что это? Кроссовки. Хмыкнув, зачем-то спрятала ноги под сиденье, хотя Ридер сидел за столом напротив меня и видеть их не мог. Любопытно. А вы? Давайте выпьем и перейдем на ты, согласна? Обворожительно улыбнулся мужчина, наливая рубиновое вино в бокалы. Один протянул мне. Звон стекла, короткий тост за знакомство, и я глотнула ароматный, тягучий напиток. С удивлением заглянула в бокал. Это же не кисель? Наги занимаются производством такого вина. Плоды осмариса растут только на их землях. заметив мой взгляд сообщил герцог мое любимое надеюсь ты не против такого выбора нет очень вкусное честно ответила и пригубила еще ни капли спиртовой отдушки и пьется как гранатовый ликер Осторожно, оно очень коварное хитро улыбнулся мужчина учту допила бокал но в голове даже ни капельки не зашумело может на иномерян местной спиртной не действует действует «Да еще как!» Заползая в экипаж, я обронила кроссовок, несмотря на то, что зашнурован был крепко. Похихиков, попросила кучера гнать во весь опор и развалилась на сиденье, мучаясь и котой. Мне было бы стыдно за свое поведение, но ридер был ничуть не трезвее, смеялся вместе со мной во весь голос, пытаясь завязать шнурки на моей обуви. «Надо запустить производство этих красавках!» «Кроссовок!» «Да!» Вот их самых. удобно должно быть. И с платьем красиво смотрится. Правда, нравится? Очень. Бутылку вина, которую мы взяли в дорогу, опустошили прямо из горла. И с герцогом общаться было так легко, так просто. Я на какое-то время забыла, кто передо мной. А когда вспомнила, испуганно вжалась в стенку. Ой, а ничего, что я с тобой вот так. Герцог ведь аристократ, все дела. Но с друзьями-то можно, подмигнул мне, и я расслабилась. Сердце радостно запело. Я уже обзавелась другом в этом мире, даже двумя. Может, все не так уж и плохо, а то, что прислуга тут такая недружелюбная, ну и пусть, у меня вон ли есть. Завтра еще разберусь со своими рабочими обязанностями, потребую жалования, и совсем все хорошо будет. На этой счастливой мысли распрощалась с ридером у двери моей спальни, Он оставил на моем запястье сухой поцелуй и ушел, а я, толкнув дверь, застыла на пороге. Факелы осветили темноволосую красавицу, в полупрозрачной ночнушке, сидящую на постели. Завидев меня, девушка встала и с грацией кошки плавно приблизилась ко мне. Я не леди для этого, притца, дракона, но сценарий давно...